Поколо получаса он петлял по дорогам, звал Эльсу, но она не показывалась. В конце концов Джордж остановил Ленд-ровер на поляне, раздумывая, как поступить дальше. Вдруг метрах в 200 от машины зарычали львы, явно неладившие между собой. И тут же мимо него промчалась львица, за ней вторая. Он успел схватить ружьё и выстрелить для острастки, думая, что это какая-нибудь ревнивая особа преследует Элис. Затем погнал машину за ними. Уска дорога была окаймлена колючим кустарником. Джон светил в обе стороны прожекторами и чуть не наехал на льва и двух львиц, которые недовольно рыча вступили ему дорогу. Вместе мы снова отправились на поиски, но сколько ни звали Эльса, она не откликалась. Вдруг неподалеку послышался львиный хор, точно львы задумали подразнить нас. Мы свернули туда и увидели поблескивающие в мраке три пары глаз. Что делать? Оставалось лишь ехать домой. Неужели Эльса будет сражена какой-нибудь ревницей? В эту пору она может подпустить к себе льва, а его супруга вряд ли захочет мириться с соперницей. И тут к нашему величайшему облегчению мы увидели Эльсу. Она обнюхивала какой-то куст и не желала замечать нас. Мы попробовали её уговорить ехать с нами. Она не двинулась с места. Глаза ее были устремлены туда, где недавно рычали львы. В этот миг они снова подали голос и стали приближаться. В тридцати метрах позади нас было сухое русло, там вся компания остановилась, надрывая глотки. Было уже заполночь. Эльса сидела в лунном свете между нами и зверьем. Ее звали с обеих сторон. «Кто одержит верх?» Она пошла к львам. Я крикнула «Експерт». Нельзя, Эльса, не ходи, они тебя убьют. Она села опять, посмотрела сперва на нас, потом в сторону своих родичей, не зная, как поступить. Целый час просидела она так. Наконец, Джордж выстрелами в воздух заставил вову уйти. Эльса всё ещё не могла решиться. Мы медленно поехали прочь, надея, что она пойдёт за нами. Так она и она вышла. Она нехотя затрусила рядом с машиной, потом вскочила на крышу, и мы прибавили скорость. Эльса приехала домой усталая, бросилась к воде и никак не могла запиться. Что произошло за те пять часов, что она провела в обществе диких львов? Готовы они принять ее в прайд, не смотря на запах человека? Мог ли самец пренебречь самкой во время течки? Почему она не ушла с ними, а вернулась к нам, испугалась злобной львицы? Это лишь часть вопросов, которые мы задавали себе. Так или иначе, на этот раз все обошлось благополучно. Но после этого приключения зло в джунгля явно с удвоенной силой зазвучало в ее душе. Она все чаще не возвращалась в прогулки, и мы не один вечер провели в поисках. В засушливую пору мы надеялись только на воду. Кроме дома Эльсе негде было напиться. Ей очень нравились скалы. Она вывела себе какой-нибудь наблюдательный пункт повыше и подолгу сидела там. Однажды вечером нам так и пришлось оставить её на скале, хотя по соседству ка shelter леопард. Утром эса вернулась с кровоточащими царапинами. Уж не леопард ли задал ей трёпку? В другой раз, она после захода солнца, услышав рык гиенн, и пошла на жук. Хохот сменился истерическими воплями, которые сливались с рычанием Эльсы. Джош поспешил туда и подоспел как раз ворина, чтобы пристрелить одну из звук гиен, которая такова рельвица. А Эльса тотчас проволокла в кусты свою добычу, как в детстве таскала брезент. Но хотя ей уже исполнилось два года, она не знала, как распорядиться с добычей, не могла даже прокусить шкуру своими клыками. По-прежнему Эльса больше всего любила играть с жирафами. Она подкрадывалась к ним по всем правилам искусства, но они неизменно обнаруживали ее. Она никак не могла смирить свой хвост. Лежит, как извояние, а черный кончик хвоста дергается. Приметив ее, жирафы затевали между собой соревнования в смелость. Выстроиться полукругом и протяжно-фыркая, Медленно идут на неё. В конце концов Эльса соскользнула с места и обращалась в бегство всё стадо. Дважды мы видели, как она преследовала старого самца. После 2 км бега жирафу и гра надоело, а, может быть, его доливала отдышка. Так или иначе он сам переходил наступление. Эльса петляла вокруг него, держась подальше от длинных передних ног старика. Одним метким ударом Он мог разбить ей череп.